Глава двенадцатая. Мелисса ждала нас на автобусной остановке у гавани, одетая в красное платье с запахом, глубоким декольте и красным поясом. Грудь у неё была пышная и фигура, есть на что посмотреть, не то что у меня. Она стояла, облокотившись на перила, глядя на море, гладкая, как лист пластика. Предложила нам помочь с сумками, но мы сказали, что сами справимся, и она пожала плечами. Кожа у неё на носу шелушилась, Выглядела она обольстительно. Когда мы добрались до дома, навстречу выбежала собака. Заскулила, заскакала на задних лапах, словно цирковая. Не обращая на неё внимания, Мелисса открыла калитку. Огромный каменный фасад дома с синими оконными ставнями, белая парадная лестница. Внутри было очень чисто, пахло средствами для уборки и солнцезащитным кремом. Обои с парусниками, книжные полки, забитые французскими романами. Нам отвели комнаты в цокольном этаже. У Бобби окна выходили во двор, у меня — на море. Мы отнесли багаж, и Мелисса сказала, что остальные завтракают на заднем дворе. В саду стоял просторный белый шатёр, а в нём накрытый стол и стулья. Парусиновые двери скатаны и перевязаны лентами. Собака шла за мной по пятам и тявкала, требуя внимания. Мелисса представила нас своим друзьям — Эвелин и Деррику. Оба, пожалуй, ровесники Мелиссы или чуть постарше. Они раскладывали столовые приборы. Собака снова затявкала на меня, и Мелисса сказала, «Да ты ей, похоже, понравилась. Ты знаешь, что ей нужен паспорт для путешествия морем? Прямо как ребёнку». Я рассмеялась непонятно почему, а собака ткнулась мордой мне в ногу и заскулила. Из дома вышел Ник с тарелками. Я тяжело сглотнула. Ник похудел и, похоже, вымотался. Солнце било ему в глаза, и он щурился на нас, словно не видя, что мы уже тут. А потом увидел. Сказал «О, привет! Как добрались?» И отвернулся от меня. А собака завыла. «Благополучно», — сказала Бобби. Ник поставил тарелки на стол и провёл ладонями по лбу, словно лоб был влажным, хотя на самом деле не был. «Ты всегда был такой худющий?» — сказала Бобби. «Мне казалось, ты крупнее». «Он болел», — сказал Дерек. Бранхит подхватил, но не хочет об этом распространяться. Пневмонию, сказал Ник. Сейчас ты как, получше? спросила я. Ник глянул куда-то на мои ботинки и кивнул. Сказал: Ну да, уже все в порядке. Он и впрямь изменился. Лицо осунулось, под глазами круги. Сказал, что допил антибиотики. Я больно ущипнула себя за мочку уха, чтобы отвлечься. Мелиса пригласила к столу, и я села с Бобби которая сыпала шутками и хохотала. Кажется, очаровала всех. На липкой клеёнчатой скатерти стояли свежие круассаны, разные джемы и горячий кофейник. Я не знала, о чём заговорить, чтобы перестать чувствовать себя посторонней. Молчала и трижды подливала себе кофе. У локтя стояла мисочка с белыми кусками сахара, я бросала их в чашку один за другим и размешивала. Бобби к чему-то упомянула Дублинский аэропорт, и Дерек сказал — «О, любимое пристанище Ника!» «Ты что, фанат аэропорта?» — сказала Бобби. «Он одержимый путешественник», — сказала Эвелин. «Практически живёт там». «У него даже был безумный роман со стюардессой», — сказал Дерек. «В груди у меня всё сжалось, но я не подняла взгляда. Кофе был уже слишком сладкий, но я взяла ещё кусочек сахара и положила на блюдце». «Не со стюардессой», — сказала Мелисса. «Она работала в Старбаксе». «Прекрати», — сказал Ник. Они подумают, что ты серьёзно». «Как же её звали?» — сказала Эвелин. «Лола?» «Луиза», — сказал Ник. Я, наконец, взглянула на него, но он на меня не смотрел. Улыбался половиной рта. «Ник ходил на свидание с девушкой, с которой познакомился в аэропорту», — сказала нам Эвелин. «Случайно», — сказал Ник. «И всё-таки не совсем случайно», — сказал Дерек. Ник изобразил напускное раздражение, типа, «Ну ладно, уломали». Но, похоже, на самом деле был не против рассказать эту историю. «Года три назад было», — сказал Ник. «Я тогда практически жил в аэропорту. Часто эту девушку видел, порой мы болтали, пока я ждал заказ. Ну и однажды она предложила встретиться в городе, выпить кофе. Я подумал...» И тут все одновременно заговорили, начали посмеиваться и отпускать комментарии. «Я подумал», — повторил Ник, «что она правда просто хочет выпить кофе». «И что было?» — сказала Бобби. Но я, когда уже пришёл, догадался, что это, похоже, свидание», — сказал Ник. Запаниковал, мне было ужасно неудобно. Остальные снова начали перебивать. Эвелин смеялась. Дерек засомневался, так ли ужасно было Нику. Мелисса что-то сказала, не поднимая глаз от тарелки. Я не расслышала. «И я признался ей, что женат», — сказал Ник. «Ты мог предположить», — сказал Дерек. «Чего она хочет?» «Ну, правда», — сказал Ник. «Люди постоянно вместе пьют кофе. Мне ничего такого и в голову не пришло». «Отличная легенда», — сказала Эвелин. «Если бы ты всё-таки с нею закрутил». «Она хоть симпатичная была», — сказала Бобби. Ник рассмеялся и поднял руку ладонью вверх, как бы говоря, «Сама-то как думаешь?» «Ослепительная», — сказал он. Мелисса расхохоталась, и он улыбнулся, глядя на свои колени, словно был доволен, что смог её рассмешить. Под столом я наступила себе на пальцы ноги каблуком босоножки. «Она же была совсем зелёная», — сказал Дерек. «Года двадцать три». «Она, наверное, знала, что ты женат», — сказала Эвелин. «Некоторые женщины любят женатиков. Для них это вызов». Я придавила ступню с такой силой, что боль пронзила всю ногу. Пришлось закусить губу, чтобы не вскрикнуть. Убрала каблук, и пальцы запульсировали. «Вряд ли», — сказал Ник. Когда я сказала, она сильно расстроилась. После завтрака Эвелин и Дерек отправились на пляж, а мы с Бобби остались распаковывать сумки. Было слышно, как наверху разговаривают Ник с Мелиссой. Но только их голоса, слов не разобрать. Шмель влетел в открытое окно, по стене мелькнула запятая его тени, и он вылетел обратно. Разобрав вещи, я приняла душ и переоделась в серое хлопковое платье без рукавов, слушая, как в соседней комнате Бобби напевает песню Франсуазы Орди. Было часа два или три, когда мы все вышли из дома. Путь к пляжу лежал вниз по мощенной тропе, мимо двух белых домиков, а затем по извилистой лестницы, вырубленной в скале. На пляже было полно молодых семей. Разлёгшись на цветных полотенцах, они намазывали друг друга лосьоном от загара. Море отступило за корочку высохших зелёных водорослей, подростки играли в волейбол у скал. Что-то выкрикивали с сильным акцентом. На песке солнце припекало, и я начала потеть. Мы увидели, как нам машут Эвелин и Дерек. Эвелин в закрытом коричневом купальнике, Бёдра рыхлые, словно взбитые сливки. Мы расстелили полотенце, и Мелисса намазала Бобби шею лосьоном. Дерек сказал Нику, что водичка освежает. От запаха соли у меня запершило в горле. Бобби разделась до бикини. Ник и Мелисса синхронно снимали одежду, и я отвела глаза. Она что-то спросила у него, и я расслышала, как он ответил. «Нет, я в порядке». Эвелин сказала, «Ты же обгоришь». «А ты не пойдёшь купаться, Фрэнсис?» — сказал Дерек. Тут все оглянулись на меня. Я коснулась солнечных очков и эдак повела плечом, не пожимая. «Я лучше на солнышке полежу», — сказала я. По правде говоря, я просто не хотела переодеваться в купальник у них на глазах. Я чувствовала, что мой долг перед собственным телом — не делать этого. Никто не настаивал. Все ушли и оставили меня одну. Очки я сняла, чтобы на лице не осталось ни загорелых пятен. Неподалёку детишки играли пластмассовыми формочками и гомонили по-французски. Слов я не понимала, и их речь звучала изощрённо и изысканно. Я перевернулась на живот и не видела лиц этих детей, но иногда боковым зрением улавливала яркое пятно — совок, ведёрко или вспышку лодыжки. Суставы отяжелели, словно наполнились песком. Я вспоминала утреннюю жару в автобусе. Когда я перевернулась на спину, из воды вылезла Бобби, бледная и дрожащая. Она завернулась в огромное пляжное полотенце, а второе, светло-голубое, накинуло на голову, как Дева Мария. «Прям какая-то Балтика», — сказала она. «У меня чуть сердце не остановилось. Сидела бы здесь. Я, похоже, слегка перегрелась». Она сняла полотенце с головы и встряхнула волосами, как собака. Брызги ливнем окатили мою голую кожу и чертыхнулась. «Так тебе и надо», — сказала она. Села и открыла книжку, всё ещё кутаясь в большое полотенце «Супер Марио». «По дороге к воде все только про тебя и говорили», — сказала она. «Да ладно. Да, небольшая коллективная дискуссия о тебе. Говорят, ты производишь сильное впечатление. Для меня это, конечно, новость». «Чьи слова?» — сказала я. «Не знаешь, на пляже можно курить?» «Вряд ли», — ответила я. Она театрально вздохнула и выжила мокрые волосы. Раз Бобби не призналась, кто сделал мне комплимент, я решила, что это она сама и была. По правде говоря, Ник промолчал, сказала она. О том, насколько сильное впечатление ты производишь. Я за ним наблюдала, и он очень смущался. Может, как раз из-за того, что ты наблюдала? Или из-за того, что наблюдала Мелисса? Я кашлянула и ничего не ответила. Бобби выудила с одной сумочки злаковый батончик и принялась жевать. «Ну и насколько сильно ты запала по шкале от 1 до 10, сказала она. «Десять — это то, насколько ты влюбилась в меня в школе. А один — «Если действительно серьёзные чувства?» Она рассмеялась, хотя рот у неё был набит. «Проехали», — сказала она. «Тебе просто нравится болтать с ним по интернету? Или охота наброситься на него и выпить всю кровь?» «Я не хочу пить его кровь». Я нечаянно сделала ударение на последнем слове, и Бобби фыркнула. «Только не говори, что именно ты у него хочешь выпить. Пипец какой-то». Мне захотелось рассказать ей обо всём, что между ним и мною случилось — потому что можно было преподнести это как шутку, и вдобавок все уже было кончено. Но я почему-то так ничего и не рассказала, а она просто произнесла «Секс с мужчиной — это так странно».